Неделей ранее Мы, битый час, мерзли на чердаке заброшенного дома, смотревшего оконными проемами на роскошный особняк графа Генриха Карла фон Оштайна, австрийского посланника в России. Недостроенных зданий тут стояло по пять штук на каждом углу и подыскать подходящее не составило труда. С точкой для наблюдения повезло. Особняк австрийца как на ладони. Хотя, почему повезло, специально выбирали. Петр Алексеевич заставлял своих вельмож обзаводиться домами в новой столице. Люди плакали, однако жевали сей кактус. Да и как ослушаться. К примеру, указом от 9 октября 1714 года запрещалось в течение нескольких лет строить каменные здания во всем государстве, за исключением Петербурга. Да и тут было не все просто. Владельцев тысячи дворов заставляли строить в Питере каменные хоромы а трехсот – мазанки в указанных полицией местах. Само собой, после кончины императора об указе забыли, большинство работ свернули, и Петербург едва не пришел в запустение. В древней Москве многим было куда привычнее и спокойней. Спасибо Миниху, он уговорил Анну Иоанновну вернуть императорский двор в Санкт-Петербург. Тогда Питер снова ожил. На точке было холодно, темно и сыро. Чувствовался разительный контраст по сравнению с разукрашенным и иллюминированным снизу-доверху домом австрийца. Граф слыл изрядным мотом, не пропускал ни одного светского мероприятия, проиграл в карты парочку состояний, пачками таскал в постель красоток, а еще обожал устраивать балы по поводу и без. Сегодня был бальный день. У парадного подъезда теснились кареты. Говорят, что на всю столицу их штук 50 а я насчитал без малого сотню. Значит, в гости пожаловал бомонт не только Петербурга. Казалось, нет конца той разодетой толпе, что рекой вливалась в двери графского особняка. «Живут же люди!» — восторженно сказал Ваня, глядя в подзорную трубу. «Жалеешь, что не попал?» — усмехнулся я. «Брось! Нам туда хода нет. Какой идиот к себе людей Ушакова по доброй воле позовет? А Генрих Карл на идиота не похож». Эх, не похож» вздохнул Ваня. А там тепло, музыка играет. Я предка понимаю. В его возрасте на танцульке магнитом тянет. Сам был таким. Пусть между нами биологическая разница в годах всего ничего, но за мной все же опыт трех веков. Это сказывается. В Санкт-Петербурге развлечений не хватало. И даже безнадежно влюбленному Ивану хотелось поглазеть на красоток, недостатков которых на балах австрийского посланца не бывало. Формально, по договору от 1726 года, цесарцы, то бишь австрийцы, считались нашими союзниками. Курс на сближение между Священной Римской империей и Россией был проложен еще Великим Петром, а при Ане Иоанновне проводился партией Остермана. Сноска Священная Римская империя германской нации – политическое образование, просуществовавшее почти 10 веков. С середины 15 века центр империи фактически переместился в Вену. Как тогда сказал император Фридрих III, Австрия должна править миром. Конец сноски. Резоны вполне естественные. У нас общий враг – турки, а враг моего врага – подходящая кандидатура в друзья. Однако умные люди, в том числе ушаков, понимали, что дружба дружбы от табачок врось. За цесарским посланником давно велось негласное наблюдение. В СМЕРШе старательно отслеживали все его перемещения и контакты. Особенно контакты. Надо отметить, что клиент попался общительный. Сущий кошмар для контрразведки. Мы с Ваней три толстых талмуда исписали, составляя список его знакомых и друзей. Дело было отнюдь не в пресловутой шпиономании. в На наших глазах разыгрывалась нешуточная партия, способная кардинально изменить карту мира. Всему причиной стала успешная кампания России против турок. И лучшие друзья и многочисленные враги были крайне обеспокоены нашими викториями. Еще немного, и результаты постыдного для русских прудского мирного договора аннулируются сами собой. Стонущие под турецким игом территории, заселенные преимущественно православными, могут отойти России. Это для так называемой Европы все равно, что серпом по известному месту не любят нас, что в 18 веке, что в 21, ну и не надо. Пасьянс получился на загляденье. Англичане гадят по всем дипломатическим каналам, французы усиливают турецкую армию, австрийцы зарятся на балканские владения османов и не думают делиться. На носу международный конгресс с участием России, Австрии и Османской империи. Дипломаты тратят прорву денег, чтобы узнать планы и козыри каждой стороны. Внешнюю политику России определяет Остерман. Он сразу объявил австрийскому посланнику, что наши условия будут оглашены только на Конгрессе. Дескать, до конца не уверен в требованиях и потому не хочет вводить союзников в заблуждение. Фонштайн проглотил горькую пилюлю. Кланяясь, вежливо вытер треуголкой пыль на полу вечно неприбранного дома Остерманов и удалился. Только нас это показное смирение не обмануло. Ушаков велел удвоить надзор за австрийцем. На усиление кинули меня и Ваню. Оторвали от одного весьма многообещающего дела. Я немного побурчал для порядка, но начальство есть начальство. Чаще казнит, чем милует. Даже высококлассных специалистов. 90% оперативной работы занимает слежка. Аксиома, известная сыщику XVIII или XXI века. За одним но. в нашем арсенале не имелось технических средств, вроде жучков или фотоаппаратов. Да что там, не всегда удавалось выбить каземную карету. Однако грамотные тептуны в штате тайной канцелярии водились. Одного, самого талантливого в этой части, способного незаметно упасть на хвост самому осторожному злодею, переманили в СМЕРШ. Имя и фамилия у этого гения, как водится, были самыми простыми. Александр в просторечии сани. Смирнов. По здешним меркам высокий, метр семьдесят, с треуголкой, худощавый, со слегка заостренным лицом и умными, выразительными глазами он стал ценным приобретением. Ему пришлось истоптать не одни сапоги, прежде чем слежка принесла первые плоды. Мы зафиксировали тверского помещика Губанова, обладавшего кое-какими связями в канцелярии Остермана. Объект буквально вился вокруг австрийского посланника, что вызывало законные подозрения. Увы, железных доказательств не имелось. Если таскать в крепость каждого, с кем ручкается представитель дипломатического корпуса дружественной державы, да подвергать пыткам, это мы половину российской знати переведем. Оно бы, наверное, и к лучшему, да кто же нам позволит? Это одна из основных причин, что заставило нас мерзнуть в заброшенных развалинах напротив особняка графа фон Оштайна. Саня ушел досыпать, мы сменили его на пару с Иваном. Я достал из кармана увесистую луковицу часов, откинул крышку и посмотрел на циферблат. Ваше время истекло. Ваня, отдавай трубу. Моя смена. Иван беспрекословно подчинился. Покладистый мне предок попался. И это не единственное его хорошее качество. Чувствуя себя адмиралом Нельсоном, я приложился к трубе. Полезная штука. Жаль, бинокли еще не изобрели. Высоко сижу, далеко гляжу. Что там у нас... Ага, окна не задрапированы, что существенно облегчает наблюдение. Не знаю, кого благодарить, самого графа или его ленивую прислугу. Пока ничего интересного. Публика фланирует туда-сюда, сбивается в стайки по интересам. Где хозяин? Вижу только гостей. А ничего так, попадаются симпатичные. Хотя здешние красотки без тонны грима на балы не ходят. Маскируют щербинки и оспинки. Здесь-то в порядке вещей. Что там, женщины? Мужики, и те прибегают к аналогичным ухищрениям. Пудрится так, что пыль столбом. Еще и литр духов на себя выльет. Упс, а кто это? Губанов? Подойди-ка поближе, голубчик. Да, я получше разгляжу. Точно, Губанов. Душно? Вижу. Вон из-под парика капли пота текут. Зато у нас скоро зуб на зуб не попадет. На улице холод собачий, стены от пронизывающего ветра толком не спасают. Махнемся местами. Не успеем, ибо на сцене появляется австриец.